Глава 21. Рассказ Эмилии Бланк. Когда воловцов с полицейскими нагрянули в дом Балантьевой на Малой Царицынской, то квартира, которую нанимала Эмилия Бланк под именем Глафиры Земцовой, оказалась пустой. Опоздали. Невольно чертыхнулся Иван Федорович, ругая себя за некоторую медлительность. Следовало выходить сразу же. а не чьи распевать. «Чего?» — не расслышал помощник пристава Колымагин, что находился с нижними полицейскими чинами при судебном следователе. «Опоздали, — говорю, — и в этом моя вина», — повторился Воловцов. «Со всяким бывает», — произнес расхожую, утешительную фразу помощник пристава, которая, впрочем, никак не подействовала на Воловцова. Отпустив полицейских, Иван Федорович вернулся к себе в кабинет. Неудачи случаются со всяким, и тут помощник пристава Колымагин прав. Однако неудачи, как и удачи, есть следствие произведенных ранее действий. Или, напротив, без действий. А поскольку он, судебный следователь по особо важным делам, не удосужился выехать в нанимаемую преступной парочкой квартиру тотчас по получении сведений от чиновника особых поручений Игнатьева, стало быть, он, Воловцов, и виноват в том, что преступники успели уйти. Ищи их теперь, как ветра в поле. Впору было посыпать голову пеплом и кусать локти. Иван Федорович этим бы непременно занялся. Если бы от подобного действия имелся хотя бы какой-то прок, значит, нужно искать другое решение. Воловцов сел за письменный стул и достал из его ящика папку с делом об исчезновении судебного пристава Щелкунова. Вернее, теперь уже о его убийстве и принялся читать. Когда не знаешь, чего делать дальше, или в расследовании дела заходишь в тупик, всегда не лишне вернуться к имеющимся материалам и взглянуть на них свежим взглядом, а не упущено ли чего, что поможет сдвинуться с мертвой точки. И когда Иван Федорович пролистал едва ли не до середины, в дверь кабинета постучали. «Войдите!» Дверь кабинета нерешительно отворилась, и в проеме показался молодой полицейский в форме углоточного надзирателя. Входите, прошу вас, — повторил Иван Федорович, оторвавшись от материалов дела. Полицейский нерешительно вошел и во все глаза уставился на хозяина кабинета. Ему еще никогда не приходилось иметь сношний с судебными следователями по особо важным делам. Да и не видел он таковых никогда. поэтому он прошел на середину кабинета и молча остановился, не спуская взгляды с Ивана Федоровича. — Чем обязан? — поинтересовался Воловцов, поскольку околоточный не торопился озвучить причину своего прихода, что начинало уже раздражать. — Меня к вам Захар Мартыныч послали, — выпалился, похватившись околоточный надзиратель. какой такой захар Мартыныч? Поднял брови Воловцов. «Ну как какой?» Слегка обидевшись, за Захара Мартыновича промолвил околоточный. «Колымагин! Наш помощник пристава!» Воловцову пришлось вспоминать, кто такой помощник пристава Колымагин, а заодно и понять, почему он должен его знать. а а Захар Мартынович!» Протянул Иван Федорович, вспомнив, наконец, кто такой помощник пристава Колымагин. «И что?» «Он послал меня за вами», — изрек околоточный назиратель. «Ясно», — ничего не понял Воловцов. «А зачем, позвольте узнать?» «Понимаете, в нашу часть сегодня поутру заявилась некая барышня по фамилии Бланк, зовут Эмилия Адольфовна». С ней долго разговаривал Захар Мартыныч, после чего и послал меня за вами, сказав, чтобы я непременно вас привел. Теперь все стало ясно. Воловцов быстро собрался, и менее чем через 40 минут они с околоточным надзирателем уже входили в трехэтажное здание полицейской и пожарной части. «Прошу за мной», — предложил околоточный. Поднявшись на второй этаж и протопав немного по коридору, они подошли к кабинету помощника пристава. Околоточный постучал в дверь и, услышав снисходительное «Войдите!», растворил перед Воловцовым дверь. «Прошу вас». Иван Федорович вступил в небольшой кабинет с письменным столом, несколькими стульями и кожаным диваном, предназначенным для отдыха. На тот случай, если вдруг в районе, под ведомственном данной полицейской части, случится нечто такое, что вынудит служащих полиции работать денно и ношно. На диване сидела девушка с весьма привлекательным лицом и стройной фигуркой. Не более чем 20 лет от роду. Она внимательно посмотрела на вошедшего Воловцова, после чего опять приняла вид наивный, и простодушной девицы, не понимающей, почему ее не отпускают домой, когда она уже все рассказала. Возле стола стоял, нависая над ним, степенный гражданин пятидесяти и слишком лет, весьма благообразной наружности. Девушка не знала и даже не могла предполагать, что приглашенный ею судебный пристав будет впоследствии убит. Услышал Иван Федорович окончание фразы господина с благообразной внешностью, произнесенной явно в запале жаркого спора. «Осмелюсь доложить, ваше приказание выполнено, и господин судебный следователь по особо важным делам воловцов мною доставлен», отрапортовал, обращаясь к помощнику пристава Колымагину, околоточный надзиратель. «Благодарю, можете идти», – отпустил околоточного Захар Мартынович. и развел руками. «Видите, какая тут у нас конетель?» «Вижу», — отозвался Иван Федорович. «Простите, вы здешний пристав?» Обратил все свое внимание на Воловцова господин с благообразной внешностью. пристав не я. Я здешний ворон», — хотел было ответить Воловцов, малость перефразировав слова Мельника из пушкинской русалки, но ответил несколько сдержаннее и любезнее. «Нет, я не пристав». И отрекомендовался. «Я судебный следователь по особо важным делам Воловцов Иван Федорович». «А вы кто любезнейший?» Ординарный профессор кафедры русского языка и словесности Императорского Московского университета Александр Тимофеевич Сиротин. Не без опломба, отрекомендовался, в свою очередь, господин с благообразной внешностью. «Очень приятно», — произнес дежурную фразу Иван Федорович. «Что вы делаете в полицейской части? Вас вызывали? По какому делу?» «Никто меня не вызывал, ни по какому делу. Я сам пришел», – промолвил профессор Сиротин. «Зачем?» – задал вполне резонный вопрос Воловцов. «Я сопровождал сюда даму», – ответил Александр Тимофеевич и перевел разом потеплевший взор на Эмилию. «Вот эту даму?» – указал на Эмилию Бланк судебный следователь по особо важным делам. «Да, ее», — кивнул профессор Сиротин. «Надо полагать, вы ее поверенный», — спросил Иван Федорович. «Нет, просто друг», — последовал не очень убедительный ответ. «А, вы просто друг», — холодным тоном произнес Воловцов, «и просто сопровождали даму до полицейской части». «Именно так». Иван Федорович улыбнулся. «Ну, тогда большое спасибо за то, что сопроводили, вы можете идти». «Без нее я никуда не уйду», — решительно возразил Александр Тимофеевич. «Вот как!» Иным взглядом, нежели чем ранее, посмотрел на ординарного профессора Московского университета Воловцов. В таком случае я буду вынужден констатировать, что вы создаете помехи ведению следственных действий, а иными словами мешаете. А это, господин профессор, уголовно наказуемое деяние». «Она ни в чем не виновата», — продолжал упорствовать профессор Сиротин. «Ее деяния подпадают под статьи 99 и 100 «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». от 1885 года и не должны вменяться ей вину. Было видно, что ординарный профессор кафедры русского языка и словесности ознакомился с действующими юридическими документами по уголовному праву или проконсультировался со специалистом. Однако спорить с Воловцовым Александру Тимофеевичу не стоило. поскольку на его последнюю фразу, в которой он упоминал про статьи уложения о наказании, Иван Федорович немедленно отреагировал так. «Виновность или невиновность обвиняемого устанавливает суд, а до суда подозреваемые в совершении преступлений, особенно таких, как убийство, находятся в следственной тюрьме». «Вы ее что, арестуете?» – уставился профессор Новоловцова. Непременно, заверил Иван Ффедорович профессора сииротина. Это произвол! Едва не вскричал ординарный профессор русского языка и словесности. Я буду жаловаться. Как вам будет угодно. Разрешающим тоном произнес судебный следователь по особо важным делам и добавил, взглянув на девицу, вжавшуюся в угол дивана. А теперь можете попрощаться. Прощались они долго, и пылка. Эмилия осыпала ординарного профессора страстными поцелуями, и, отвернувшиеся в сторону Воловцов с помощником пристава к Колымагинам, слышали, как она называла Сиротина «любимым, дорогим и моим милым». А Александр Тимофеевич заверял свою девочку, что он все это так не оставит. и добьется справедливости, пусть хоть придется обращаться в Сенат или к самому государю-императору». Последние слова, очевидно, предназначались для Воловцова и стоящего рядом с ним Колымагина. Наконец, профессор ушел, гордо вскинув голову и опалив негодующим взором Воловцова. «Ох, спасибо вам, даже не знаю, что бы я с ним и делал». поблагодарил его помощник пристава, которому не удалось бы так ловко выпроводить ординарного профессора Московского университета из полицейской части. «Да не за что!» усмехнулся Иван Федорович, внимательно наблюдая за девицей Бланк, которая, как только ушел профессор, тотчас забыл о нем, достала зеркальце и стала внимательно себя разглядывать, после чего черным карандашиком принялась подводить брови. «Эй, да мерзавка!» — подумал Иван Федорович, приготавливаясь к допросу. Сев напротив, он задал первый вопрос. «Это господин профессор надоумил вас прийти в полицию?» «Нет, он только подтолкнул меня. А так я сама хотела это сделать». Последовал вполне исчерпывающий ответ. «И что вас побудило прийти в полицию?» — поинтересовался Воловцов. Я вдруг поняла, что стою на краю пропасти. Столь же искренне ответила Эмилия и добавила уже с потугой на открытость. Этот вершинин вот-вот был готов упасть в нее и меня бы за собой потащил. Говоря, что ваш друг вот-вот готов был упасть в пропасть, вы имели в виду его арест? Не без доли сарказма произнес Иван Федорович. Нет. Сделав вид, что не услышала в последней фразе следователя недоверия, уверенно ответила Эмилия. Он вовсе мне не друг. Он силой и угрозами удерживал меня возле себя, и я была вынуждена ему подчиняться. — Как вы познакомились? — задал вопрос Воловцов. — Я пришла к Вершинину наниматься на службу. — Последовал ответ. — В качестве кого? — Поднял брови Иван Федорович. «В качестве управляющей нового магазина», — неуверенно произнесла Эмилия Бланк. «У вас что, был опыт подобной службы и имелись рекомендательные письма?» Резонно поинтересовался судебный следователь по особо важным делам. «Нет», — ответила Эмилия. «Имелось необходимое для такой должности денежное залоговое обеспечение?» Задал новый вопрос Воловцов. «Нет», — снова ответила Эмилия. «Тогда на что вы рассчитывали?» В упор посмотрел на девицу Александр Федорович. Последовало недолгое молчание, после которого Эмилия очень негромко произнесла. «Я рассчитывала, что понравлюсь Вершинину, и он даст мне место управляющим магазином. А что тут противозаконного?» Подняла взор на судебного следователя Эмилия. В том, чтобы понравиться мужчине, ничего противозаконного нет. Как нет преступных намерений жить за счет мужчины, произнес Иван Федорович и добавил, а вот быть соучастницей убийства – это дело подсудное. Я ничего не знала об убийстве, ответила Эмилия и посмотрел на Воловцова столь жалостливо, что он после этого непременно должен был растаять. проникнуться к допрашиваемой состраданием и отпустить на все четыре стороны. И действовала под страхом расправы, понимаете? Иван Федорович, конечно, все понимал. Да и понимать особо было нечего. Подозреваемая пыталась всю вину в содеянном свалить на своего подельника, тем самым выгордить себя, убедить... что действовало по наведению и под принуждением с угрозой расправы. Как там гласит статья 99 «Уложение о наказаниях»? «Кто учинит что-либо противное закону от случайной ошибки вследствие обмана или наведению тех обстоятельств, от коих именно деяние его обратилось в противозаконное, тому содеянное им не вменяется вину». Максимум, что грозит по суду, это принуждение к церковному покаянию. А по статье сотой уложения, учинившему противозаконное деяние вследствие непреодолимого к тому от происходящей силы принуждения и токма для избежания непосредственно грозившей его жизни в то самое время неотвратимой другими средствами опасности, содеянное им не вменяется в вину. Потому Эмилия Бланк и пришла в полицию, чтобы, пока не поймали Вершинина, упредить обстоятельства и свалить всю вину на него, а самой попасть под действие 99-й и 100-й статей уложения о наказаниях». «Что ж, в уме этой девицы не откажешь». «Хорошо. Расскажите мне вашу версию того...» «Как был убит судебный пристав Щелкунов?» – предложил Воловцов. «Я расскажу вам не мою версию, а то, что произошло на самом деле», – парировало предложение судебного следователя по особо важным делам Эмилия Бланк. Так вот, не так давно Рудольф Вершинин заставил меня под чужим именем нанять жилье где-нибудь подальше от центра Москвы. Под именем Глафиры земцовой Я наняла квартиру в Хамовниках на Малой Царицынской улице в доме Мещанки Балантьевой, что наискосок от казенных винных складов. Для чего Рудольфу была нужна квартира на окраине Москвы, я не ведала. Почему он просил вас нанять квартиру под вымышленным именем? Ведали? Не без нотки сарказма поинтересовался Иван Федорович. Ведала. Вскинула голову Эмилия, изображая благородное негодование незаслуженно обиженной барышни. Чтобы его не нашли кредиторы и судебные приставы, поскольку его комиссионерскую контору «Гермес» объявили обанкротившейся, а его самого начали разыскивать как злостного неплательщика долгов. И если бы я ослушалась его, то была бы жестоко избита, как это уже неоднократно случалось». Сказав последнюю фразу, Эмилия тягостно замолчала, вновь рассчитывая вызвать у Воловцова сочувствие, а следом за ней и расположение. Однако судебный следователь по особо важным делам был настолько толстокож, что никакой жалости, как и расположение к прихорошенькой гражданке, не испытывал. Более того... Интуиция опытного судебного следователя подсказывала ему, что под личиной юной девицы, старающейся подать себя лишь невольной и бессознательной пособницей преступника, скрывается расчетливая, порочная и лживая мерзавка. Доверять такой — это совершать несусветную глупость. «Продолжайте, я жду». Несколько раздраженно прервал молчание Эмилии Иван Федорович. После того, как я наняла квартиру, Вершинин объявил мне, что не намерен более волочить нищенское существование и готов к большому делу, продолжила Эмилия свой рассказ. «Задуманное должно было поправить его финансовое положение и позволить жить на широкую ногу. И что же это означает? Большое дело. Убить судебного пристава Щелкунова, надо полагать. Я думала, что он замыслил какое-то новое коммерческое предприятие. Поэтому, когда он велел мне как бы нечаянно повстречаться с судебным приставом Щелкуновым и пригласить его к себе на квартиру, я исполнила все в точности. Ведь Щелкунов и Вершинин были знакомы, и я думала, что Рудольф хочет просто в непринужденной обстановке и без посторонних глаз переговорить с господином Приставом, чтобы тот посодействовал ему в рассрочке по возврату долгов его обанкротившейся комиссионерской конторы. В надежде на то, что затеваемое Вершининым новое коммерческое предприятие принесет хорошую прибыль и позволит, если не сразу, то по прошествии какого-то времени закрыть все долги. Эмилия перевела дух и продолжила. Я встретилась с господином Щелкуновым на улице, как бы случайно. Он пригласил меня в кондитерскую Эйнома, что на первом этаже гостиницы Петергов. Угостил горячим шоколадом и каштанами в сахаре. И купил баночку Монпансье и коробку конфет Ну-ка отними с шоколадным кремом. Владислав Сергеевич был очень мил, не хотел со мной расставаться. Бросила быстрый взгляд на судебного следователя Эмилия. я пригласила его к семи часам. Он пришел. Рудольф тотчас выпроводил меня из квартиры. Я погуляла сейчас, наверное, может, чуть больше. Когда вернулась в квартиру, господина Пристова в ней не было. — А где господин Щелкунов? — спросила я. — Здесь! — зловеще усмехнулся Рудольф и указал на огромный дорожный сундук, затянутый ремнями. «Это что, шутка?» — поинтересовалась я. «Совсем нет!» — мерзко хохотнул Вершинин. «Я убил этого Щелкунова и спрятал в сундук. Завтра мы его вывезем из Москвы и выбросим недалеко от какого-нибудь уездного городка. И ты мне в этом поможешь, как помогла мне заманить этого пристава в нашу квартиру. Теперь ты соучастница убийства и будешь слушаться меня еще более усердно, нежели раньше. Уяснила? Я была не жива, ни мертва. «Поняла?» — переспросил Вершинин. «Да», — ответила я. Потом он ушел и вернулся ночью. После недолгого молчания продолжила Эмилия Бланк. У него с собой была толстая пачка денег. Спрашивать, откуда деньги, я не стала, поскольку начала бояться Вершинина еще больше. На завтра мы поехали по железной дороге в Дмитров. По приезду остановились в привокзальной гостинице, куда носильщик привез сундук с телом господина судебного пристава. Потом Рудольф ушел, а я осталась в номере с этим сундуком. Где-то через два часа вернулся Вершинин. Он с гостиничными служками вынесли сундук и погрузили его на четырехместную пролетку. Рудольф сам сел на козлы, и мы поехали к выезду из города. Вершинин знал куда ехать, и через час с небольшим мы въехали в лесок. Он достал тело господину судебного пристава из сундука и оттащил подальше от дороги. Потом мы поехали еще дальше от города, и он сбросил сундук в какой-то овраг близ дороги. Когда я спросила, почему нельзя было выбросить сундук вместе с телом, Рудольф ответил, что нельзя, и все тут. Объяснять мне он ничего не собирался. Он вообще мало что мне объяснял, а больше приказывал. «И вы исполняли?» Воспользовавшись случившейся паузой, изрек Воловцов без малейшего намека на вопрос и получил однозначный ответ. «Да, исполняла. Иначе бы он открутил мне голову». Эмилия какое-то время смотрела в одну точку, потом продолжила свой рассказ. Сбросив сундук, мы развернулись и поехали обратно. Рудольф довез меня до гостиницы и поехал возвращать лошадь с коляской. Вернулся минут через сорок, и мы леглись спать. Вторая часть показаний Эмили Бланк про ваяж в город Дмитров и его пригороды, в отличие от первой, где она сухо рассказывала про убийство судебного пристава Щелкунова, была более похожа на правду. Воловцов это вполне точно мог определить. Поскольку знал про найденный в леске близ деревни Игнатовка труп практически все, как и про сундук, брошенный во овраге. К тому же Иван Федорович печенкой чувствовал, где ему врут, а где говорят правду. Именно про таких в народе говорят, что их на Микине не проведешь и на Кривой Козе не объедешь. Но в показаниях Эмилии Бланк была еще и третья часть. Когда мы возвращались в Москву, вместе с нами в одном вагоне ехал профессор Московского университета Сиротин. Тот самый, что выиграл в новогоднюю императорскую лотерею 25 тысяч рублей. Мы свели с ним знакомство. Причем Вершинин велел строить ему глазки и постараться увлечь его, как мужчину. Я пыталась как-то сопротивляться, однако Рудольф напомнил мне, что я соучастница убийства, и мне некуда деваться. Деваться мне и правда было некуда, и я делала все, чтобы понравиться профессору. Кажется, у меня это получилось. И когда Вершинин предложил господину профессору встретиться в Москве в Нескучном саду, Сиротин согласился. Полагаю, он согласился на встречу из-за меня, поскольку было видно, что Вершинин Александру Тимофеевичу не понравился. И не будь меня... господин Сиротин ни на какую встречу не согласился бы. Эмилия замолчала, всем своим видом показывая Воловцову, что ей тяжело рассказывать, поскольку в ее рассказе много личного. И делится она интимным не по собственному желанию, а исключительно ради того, чтобы господин судебный следователь обладал максимально полной информацией и имел возможность принять единственно правильное решение. Иван Федорович все ее потуги на искренность и правдивость без труда считывал. И чем больше она врала и старалась обелить себе, тем меньше у него оставалось к ней веры. Допрос можно было заканчивать, но Эмилия продолжала рассказывать, и Иван Федорович решил дослушать. Я сразу поняла, что Вершинин снова замыслил что-то нехорошее. На этот раз я решила не плясать под его дудку и сделать все по-своему, иначе мне уже будет не выбраться из той трясины, в какую я по его воле попала. А план у Рудольфа был простой. Навстречу в нескучный сад прихожу я одна, заманиваю господина профессора в нашу новую квартиру в Марьиной роще на 4 улице, а Вершинин под угрозой смерти вымогая деньги у сиротина, после чего убивает. Ведь свидетеля Рудольфу не нужны. Затем он избавляется от трупа так же, как этого избавился от тела господина судебного пристава Щелкунова, и все шито-крыто. Но я твердо решила для себя, что не допущу этого, чего бы мне это ни стоило. Эмилия замолчала, чтобы дать судебному следователю... Прочувствовать всю значимость последней фразы. Да, в находчивости и изворотливости ей не откажешь. И это всего-то в двадцать лет. Иван Федорович погивал головой, давая понять Эмилии, что она услышана, после чего она продолжила. В назначенный день и час я пришла в нескучный сад немного раньше господина профессора. Потом пришел он. и мы стали гулять по аллеям, нескучного, и разговаривать, задавали друг другу вопросы, отвечали на них. Буквально через час мне стало казаться, что никого ближе, кроме него, для меня нет, что он мне дорог, и я не хочу и не могу его потерять. Тут Эмилия выдержала небольшую паузу и, быстро глянув на судебного следователя, продолжила. Я все ему рассказала про себя, и он понял, как я глубоко несчастна, и захотел мне помочь. К этому времени я уже решила, что больше не вернусь к Рудольфу, в чем Александр Тимофеевич меня решительно и безоговорочно поддержал. А еще он поддержал меня в моем решении прийти в полицию и все рассказать, и вот я здесь». Эмилия Бланк замолчала. и уверенно посмотрела Воловцову прямо в глаза. Иван Федорович прекрасно все понял. Ординарный профессор Императорского Московского университета Сиротин являлся новой жертвой Эмилии Бланк, только теперь уже без Рудольфа Вершинина. «Я рассказала вам все», подчеркнув интонацией последнее слово, с чувством произнесла Эмилия, после чего заявила. и теперь вы вольны делать со мной все, что хотите. Мы не имеем права делать с подозреваемыми, что хотим. С не меньшим чувством отозвался на сие заявление Иван Федорович. Мы имеем право делать с подозреваемыми то, что трактует в данном случае закон. А закон трактует следующее. Возложенными на меня, как на судебного следователя по особо важным делам полномочиями, Я имею право назначить вам меру государственного принуждения. Так вот, я выношу следующее решение. Избрать для вас меру пресечения, заключающуюся в аресте и помещении на время следствия в следственное отделение Бутырского тюремного замка, о чем мною немедленно будет уведомлен прокурор судебной палаты, действительный статский советник, господин Завадский. Как? — вскричала Эмилия Бланк, явно не рассчитывающая на подобное решение судебного следователя. — А вот так! — спокойно ответил Иван Федорович и повернулся в сторону помощника пристава Колымагина. — Вы слышали, какое решение я принял? — Так точно! — ответил полицейский. — Приступить к исполнению! — четко произнес Воловцов и двинулся к выходу из полицейской части.